Кэл осторожно приподнялся и выглянул между камней перед собой. На другой стороне заросшего мескитом и опунцей ровного пространства высилась куча валунов, вроде той, за которой скорчился он. Над булыжниками велась тонкая струйка белесого дыма. Острый взгляд Рейнольдса, привыкший к выжженным солнцем просторам, обнаружил среди камней тускло мерцающий кружок вороненой стали. Дуло винтовки.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 Едва ли способен простить и забыть, вне зависимости от важности первоначального спора. Так что Рейнольдс и Брил до зрелых лет сохранили взаимную вражду, а так как они стали катагонами на соперничающих фирмах, всегда выходило так, что у них находились возможности продолжать свою междуусобицу. Рейнольдс крал скот у босса Брила, и Брил отвечал любезностью на любезность.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 и он осторожно переместил ее, выругавшись при извяке шпоры, хотя знал, что Брил его не расслышит. Все эти неудобства только разжигали его гнев. Не рассуждая сознательно, он записывал все свои страдания насчет врага. Солнце нещадно било по его сомбреро, и мысли Ренольдса немного путались. Среди камней было жарче, чем на сковороде воду. Сухой язык Эла пробежался по запекшимся губам.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 Что-то взорвалось внутри его черепа, погрузив его во тьму. На краткое мгновение, пронизанное красными искрами. Чернота длилась лишь мгновение. Кэл Рейнольдс сирепо огляделся вокруг, с лихорадочным изумлением, понимая, что лежит на открытом пространстве. Выстрел заставил его выкатиться из-за булыжников, и в тот миг он понял, что попадание не было прямым. По случайности,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 и он увидел врага, стоявшего среди скрывавших его прежде камней. Этим единственным взором Кэл Рейнольдс успел окинуть высокую мускулистую фигуру, разглядев ее во всех деталях. Запятнанные брюки, провисшие от тяжести убранного в кобуру зарядника, ноги в поношенных кожаных сапогах, красная полоса на плече синей рубашки, потом прилепленная к телу владельца — взъерошенные черные волосы, с которых на небритое лицо стекала испарина. Он уловил отблеск желтых запятнанных табаком зубов, ощеренных в дикой усмешке. От винтовки в руках Брилла все еще поднимался дым. Эти знакомые и ненавистные ему подробности выступили с потрясающей ясностью в то краткое мгновение, что Рейнольдс яростно боролся с невидимыми цепями, как будто приковавшими его к земле.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 Тот отшатнулся, разинув рот, и при взгляде на его лицо Рейнольдс вновь замер. Исов Совбрил был из той породы, что сражается до последнего вздоха. Не приходилось сомневаться, что он погибнет, продолжая слепо сжать на спусковой крючок, пока его не покинет последняя красная капля жизни. И все же